Ник Солт. Слуга правосудия. Бездна взывает к бездне. Пролог. Силу можно отражать силой. Никто не знает, когда появились эти два зеркала-близнеца, но они видели, как зажглось наше солнце. Не осталось легенд, гласящих о том, как удалось разбить одно из них. Нам в наследство остались лишь осколки, рассыпавшиеся по мирам, которые теперь заперты в них до гибели всего живого. И легенда о втором зеркале, способном и сейчас видеть то, что окружает осколки. Хотелось бы сказать, что именно осколки убивают миры, в которых оказались, чтобы выбраться, но нет. Точнее, не все. Есть, как и сторонние наблюдатели, те, что научились существовать и так, и даже получать от этого удовольствие а есть те, которые мечтают вновь собраться воедино и ни перед чем не остановятся для достижения этой цели.